Она была такой же страстной почитательницей, знатоком литературы и искусства. Широкая эрудиция Елизавета Сергеевны во всех областях знаний делала ее лекции чрезвычайно интересными. Неудивительно, что послушать ее приходили не только студенты всех курсов, но даже преподаватели и врачи. Драчинская особенно хорошо была знакома с культурными достижениями Франции и искренне симпатизировала, талантливому народу этой великой страны. В своих лекциях она никогда не забывала упомянуть о достижениях ее крупнейших ученых, да и не одних ученых, кого только не вспоминала на своих лекциях Елизавета Сергеевна. Обсуждая, к примеру, вопросы о септике, она, естественно, останавливалась на работах Луи Пастера и его института. Дальше логика раскрытия темы приводила ее в Сарбонну, И тут неожиданный поворот мысли заставлял говорить о Жан-Поле Сартре или Луи-Арагоне, находя удивительные связи между наукой и искусством. Как зачарованная внимала аудитория этим лирическим отступлением. Ни лектор, ни слушатели не замечали, как бежало время. И только когда раздавался звонок, означавший «конец занятий», И Сергеевна, споткнувшись на полусловечке, смущенно сокрушалась. У меня все в голове французы. Явление это, заставляющее нашу мысль вновь и вновь возвращаться к одной и той же теме, физиологии называется доминантой. Сущность ее, если говорить очень упрощенно, состоит в том, что в мозгу под влиянием тех или иных причин возникает очаг повышенной возбудимости, который как бы притягивает к себе все спуски возбуждений, возникающие в других районах мозга, и тем самым усиливает свою активность. С доминантой каждый человек, безусловно, встречался не раз. Когда мы заняты очень интересной и важной для нас работой, готовимся к экзаменам или отрабатываем роль для новой театральной постановки, нам нередко бывает очень трудно подчас и вовсе невозможно переключиться на что-нибудь другое. Это очень важная особенность мозговой деятельности позволяет нам на каждом этапе жизни сосредоточивать все силы на выполнении главной задачи этого периода. Поводы для возникновения у человека доминантных состояний, могут быть и совершенно ничтожные, и поистине великие. В число последних относятся патриотические чувства по отношению к своей родине, увлеченность работой, любовь к женщине, инстинкт материнства. Вызывая доминантные состояния, они помогают в полную силу раскрыться нашему таланту, преодолевать любые препятствия. Это любовь к своему народу, создавая соответствующую доминанту, помогла революционерам не падать духом ни в тюрьмах, ни на каторги, и при первой же возможности вновь включаться в борьбу с царизмом. Аналогичное доминантное состояние помогало бойцам на фронте преодолевать чувство страха, стойко переносить морозы и жарух, голод и жажду, бороться со смертельной усталостью, отдавая все силы на защиту Родины. Конечно, не всегда доминантное состояние бывает полезным. Если причина, вызвавшая ее, незначительно, то доминантный очаг, ориентируя всю деятельность мозга на себя, мешает человеку выполнять более важные задачи. Доминантное состояние делает восприятие человека очень односторонним. Нередко можно наблюдать, как молодая мать, где бы она ни находилась, в гостях, за праздничным столом, в театре, во время антракта или в аудитории, способна говорить только о своем ребенке. Зато нередко она при этом делает такие неожиданные аналогии с только что увиденным и услышанным, которые никому другому и в голову бы не пришли. Длительно существующие доминанты... сохраняющееся на протяжении многих месяцев или лет сильно ограничивает интересы человека, делая его развитие очень неравномерным. Для работы, которой такой человек занимается, это может быть и не вредно. Однако, как сказал Козьма Прудков,